Глава 10. Люди в коридоре заволновались, но паники не было. Дворец кишит военными. Эвакуацию они организовали четко и быстро. Меня тоже вывели во двор, правда, долго мы там не задержались. Моя охрана уверенно идет все дальше, по двору. Сопровождающие меня прислужницы давно куда-то делись. Меня заводят в низкое каменное здание, оказавшееся конюшней. Зачем-то сажают карету, запряженную черными жеребцами. Мы куда-то едем. Выглянув из окна, наблюдая за тем, как кареты в сопровождении целого отряда военных покидают дворец-крепость. Я в недоумении. Но, возможно, император из-за пожара покинул дворец, и теперь меня везут к нему в какую-то другую резиденцию. В любом случае, в своем незавидном положении я радуюсь даже маленькой передышке. Наконец, могу снова увидеть что-то новое. Вновь рассматриваю город, по которому несется карета. Он весь в магических фонарях и выглядит куда лучше и таинственнее, чем днем. Приоткрыв окошко, глубоко вдыхаю свежий ночной воздух. Карета выехала за город, едем уже довольно долго, часа два, не меньше. Не выдержав, все-таки день и вечер были напряженными, я задремала. Резко проснулась, когда карета остановилась. За окном уже светает. Воины спешиваются, мы во дворе. Из кареты мне видны только высокие каменные стены. Кажется, опять какая-то крепость. Дверцы кареты вдруг распахиваются. У меня перехватывает дыхание, потому что я вижу перед собой соулы. Генерал в черном дорожном плаще выглядит еще более внушительно и опасно. Он протягивает мне руку и, криво улыбнувшись, произносит. «Доброй ночи. Выходи, маленькая жрица. Приехали». Так хочется проигнорировать руку генерала, но не решаюсь. Выхожу, вложив свою ладонь в его лапищу. Мой плащ при этом неизбежно немного распахнулся. Кажется, наряд под плащом не укрылся от потемневшего взгляда Соула. «А император в курсе того, где я?» «Осторожно, спрошу я. Риган Суол ведет меня ко входу в устрашающую вида черную мощную крепость. Я думаю, у него есть догадки по этому поводу. Но это уже не имеет значения». «Вы меня похитили?» «Похищение слишком громко сказано. Просто забрал свое». «Так я ведь рабыня императорского дома. Замечая несоответствие словам «просто из вредности». Радоваться нечему. Ничто генерал, что император одинаково противны. а постель кого-то из них, похоже, неизбежна. Формально уже нет. Я перед отъездом зашел в казначейство и выкупил тебя. Император на вас не обидится? Наверняка же скоро все выяснится. Пускай обижается. Это уже был не первый случай, когда он забирает себе моих фавориток. Соу усмехнулся. Когда я подумал жениться, пару раз находил невесту уже заключал было с ними контракты. У невест вскоре сильно портилась репутация, так что неизвестно, кто еще на кого должен быть в обиде. Я допускал все эти ситуации, поскольку они меня мало волновали. Да и при дворе я все равно редко бывал. Но тут уже ситуация иная. Я с тобой еще не договорил. Да и весь континент завоеван. Длительное и тесное общение с императором уже неизбежно. Но зачем Вильгеру все ваши женщины? Недоумеваю я. Я так понимаю, это у его величества такое странное увлечение. И способ пощекотать себе нервы. Чужие фаворитки, рабыни, жены, дочери, сестры. Его любимая добыча. Подобные шалости ему сходят с рук. Придворные не будут по таким мелочам портить отношения с ним. А часто и сами пытаются подкладывать ему своих женщин. Но в этом случае, как рассказывает, можно нарваться на другую шалость Вильгера. Такие подарки-подачки он не любит. Он же завоеватель. Так что он может отдать подарок на потеху мужчинам-рабам. А сам будет наблюдать, пригласив зрителей самого дарителя. вздрогнула «Ужасно. Просто ужасно». «Ну а что вы хотите от меня?» Помолчав некоторое время, все же поинтересовалась я. «Что вы решили?» И опять генерал не торопится отвечать. Слуги споры распахивают перед своим господином двери. И вот меня отпустили ненадолго в домскую комнату, сказав, чтобы подходила в расположенную поблизости столовую. Просторная столовая уже накрыта на двоих стол. но ну, надо же! Я вместе с генералом ужинала, а теперь, кажется, буду завтракать. Слуга услужливо отодвигает мне стул, словно я тут госпожа. Я сажусь посильнее, кутаясь в свой плащ. Ситуация не нравится мне своей неопределенностью. Второй слуга уже разливает напитки, и теперь генерал пьет отнюдь не воду. Мне же налили чай. Завтрак настолько хороший вкусен, что я вновь начинаю чувствовать себя человеком, а не предметом мебели. Опасное чувство. «Ты пока поживешь здесь», — наконец произнес генерал. Как долго будешь жить, насколько хорошо и на каком положении, во многом зависит от твоих ответов на мои вопросы. В твоих интересах отвечать на них предельно честно. Взгляд генерала на единственную свечу на столе, и она загорается осенним пламенем.